Глава 21. Секрет дальней связи большой игры. Четыре плановых выхода из гиперпространства. Четыре окраинных мира, получивших информацию о скором прибытии в нашу галактику врага. А затем арена. Нас ждали. Помимо ожидаемых сил обороны, на орбите дополнительно находился десяток различных кораблей, в основном линкоры Может, кто-то из Большого совета проболтался. Может, у кого-то из первых игроков были хорошие аналитики. Но для нас в текущей ситуации это не имело значения. Нет, наш флот не находился в безвыходной ситуации. Расклад сил был примерно равным. К тому же, мы в любой момент могли покинуть систему, в которой располагалась арена. Но стоит так поступить, и игроки будут думать, что мы не столь сильны. И в самый неподходящий момент вновь наведутся к земле. Нет, решать с большой игрой нужно было прямо сейчас или постоянно держать большой флот в солнечной системе, что существенно замедлит выполнение задуманного. Уходить нельзя, подтвердил мои мысли Владимир. Эти твари, как шакалы, почувствуют слабость, загрызут. Нужен хороший план, в лоб мы их не возьмем». Идею, как обычно, подал Пётр. Запас мин привезённый с Архона всё ещё хранился на борту Дальнего, и борт-инженер уже давно положил на них глаз. Вообще, друг хотел разработать тактику, при которой небольшое судно вроде фрегата под невидимостью проникает в охраняемую зону и оставляет там смертоносные подарки. Но учитывая, что у Мин имеются свои двигатели, и они способны на манёвры, Почему бы их не использовать в качестве очень медленных торпед, которые невидимы для противника? Выслушав Петра, я приказал Диану провести расчеты, Можно ли таким способом уменьшить вражеский флот или вывести из строя орбитальные базы, охраняющие арену? Ес только приступил к заданию, когда с одного из кораблей противника на возмездие поступил сигнал связи. Владимир оперативно перебросил запрос на флагман, и на меня с экрана уставился знакомый инопланетянин, гигантский шмель. В этот раз он не восседал на огромном троне, сидение под его мохнатой задницей было обычным, из-за чего распорядитель большой игры как-то скособочился. "Чемпион", прожужжал полосатый. "Ты решил присоединиться к новым гладиаторам? Весьма похвальное желание". К тому же это очень сильно поднимет рейтинг большой игры, настолько, что мы готовы поделиться с тобой будущей прибылью. Ты говоришь от всех первых игроков, поинтересовался я, или от себя лично? А нет больше первых игроков. Распределитель издал громкие жужжащие звуки, которые я воспринял как смех. Твоими стараниями, чемпион, мои подчиненные уничтожили большую часть этих жадных выродков, не желавших делиться. Оставшиеся попрятались в таких норах, в которые приличные разумные никогда не полезят. "То есть ты утверждаешь, что являешься единственным хозяином большой игры?" задал я вопрос, от которого зависело многое. С недавнего времени шмель вновь громко зажужжал. "Так что, чемпион, принимаешь мое предложение? Давай сделаем так. Я сначала перешлю на твое судно файл, а ты, ознакомившись с ним, Скажешь, что думаешь о содержащейся там информации? Диан, отправь на корабль распорядителя пакт, который нам передали с китальцы. Чемпион, ты меня заинтересовал еще больше, прожужжал распорядитель. Я вновь свяжусь с тобой, как только изучу полученный файл. Адмирал, я закончил расчет. обратился ко мне и скин, едва потух экран связи. При использовании новой тактики наши шансы на победу составляют 72%. Если использовать в бою поврежденный крейсер, шанс увеличится до 75%, но бесстрашный, скорее всего, будет уничтожен. Поясни подробней. Я не понял, что хотел донести до меня Диан, уточнив о возможном уничтожении крейсера. Даже с небольшими повреждениями корабли Федерации могут совершать гиперпрыжки. Скорость на марше у наших судов выше, чем у альянса. Поврежденный корабль всегда успеет выйти из строя и отступить. У Бесстрашного сильно поврежден маршевый двигатель. Он просто не сможет набрать скорость для прокола пространства. А взять его обратно на борт супердредноута, может не хватить времени. Ясно. Электроник, давай теперь ты. Обратился я к андроиду, рассчитай оптимальный вариант будущего боя, только учти мой взгляд на ситуацию. Вероятность победы составляет 90%. Доложил электроник через несколько минут. В это время я уточнял у Владимира, насколько удалось восстановить поврежденный крейсер. Получив от андроида подтверждение своим мыслям, я начал отдавать приказы. Флоту, атакующее построение. Лейтенант Вейса срочно на мостик. Техникам, начать погрузку мин на фрегат. Адмирал, на связь вновь вышел командующий противника. Доложил и линкора, едва корабли начали перестраиваться. Давай его сюда. Похоже, магнату не понравились наши движения. Слушаю тебя, распорядитель. Чемпион, ты когда-нибудь интересовался, каким образом информация с арены в считанные минуты распространяется по всей галактике? Хотя даже если и так, ты не смог найти ответов на свои вопросы. Ну так слушай. Вместо ожидаемых мною вопросов, магнат повел разговор в совершенно непонятное русло. Станция, что висит на орбите арены и принимает будущих игроков, была создана не на верфях Альянса. Ее основа огромный корабль неизвестной цивилизации, найденный очень давно одной рудодобывающей корпорацией. Находка была практически бесполезна. Многие системы безнадежно повреждены или уничтожены, к тому же работали они на совершенно неизвестном Альянсу принципе. Лучшие ученые пытались разгадать секреты корабля, но добились лишь одного возможности использовать систему связи. Так и не добившись больше никаких результатов, исследования прекратили, а дольщики той корпорации стали самыми первыми игроками. Они были не дураки и нашли применение находки. В итоге корабль неизвестной цивилизации до сих пор приносит деньги их потомкам. А теперь чемпион. Представь мое удивление. Когда мои техники обнаружили, что структура переданного тобой файла полностью идентична сигналам, которые исходят от систем связи древнего корабля. Ответь мне, откуда у тебя появился этот файл? Ты уверен, что хочешь получить ответ именно на этот вопрос? Похоже, я оказался прав, и пытаться договориться с этой тварью абсолютно бесполезно. Я посмотрел видео вложенный файл. Оно меня не заинтересовало. Разовая акция. Дважды на такое не поведутся. Подобный проект даже затрат не окупит. Слушай меня внимательно, мохнатый». Вот, сука, не заинтересовало его. Невыгодно, видишь ли. Почему? Ну почему никто не верит в приближающуюся угрозу? Хотя чему я удивляюсь? У нас на Земле тоже никто не верил, пока у планеты не появился вражеский флот. Я вновь перевел все свое внимание на распорядителя. Даю тебе два часа чтобы вы могли разоружиться и передать все корабли в мое подчинение. По истечении этого времени мой флот уничтожит здесь все, включая саму арену. Адмирал. От входа на мостик раздался голос Вейса, и я прервал видеосвязь. Вольный лейтенант. Я жестом подозвал пилота. Николай Павлович, задание, которое предстоит тебе выполнить, серьезное. От него зависит, уничтожим мы большую игру или нет. Прогоните с Петром пару раз на симуляторе предстоящую операцию, чтобы потом легче было. Через два часа распорядитель нас весь не вышел. Да и по действиям флота и орбитальных систем защиты было ясно: Мохнатый готовится к бою. Мы тоже пришли в движение. Бесстрашный, частично восстановленный в отсеке супердредноута, вновь присоединился к строю, как и весь москитный флот. Пока наша группировка разворачивалась в атакующую формацию, Фрегат Вейса незаметно покинул борт линкора и в данный момент уже приближался к скоплению вражеских кораблей. Шесть мин, расположившихся в его отсеках, в скором времени должны были сильно удивить врага. Я начинай трансляцию файла, полученного от скитальцев, на все корабли противника. Задействовал я очередную нашу задумку. Этим действием мы рассчитывали, если не вывести из сражения часть вражеских кораблей перед боем, то хотя бы заставить сомневаться фиксирую интенсивный обмен информацией между кораблями. Спустя минуту доложил ИИ. Противник начал маневрировать с неясной целью. Подобное построение не соответствует оборонительной тактике, но и на атаку ещё не похоже. Лейтенант Вейс, не задерживайся. Через 10 минут мы выйдем на дистанцию уверенного попадания. Поторопив пилота, я перевел внимание на командиров супердредноутов. Если нам удастся вывести из боя хотя бы одну орбитальную батарею, Считай, победа за нами. Сейчас замедляемся до предела, скорость движения минимальная. Как только мины сработают, открыть огонь из носовых орудий. Помните, наш противник это солдаты удачи, ценящие свои жизни. И если они начнут терять корабли, то скорее всего, бросят своего нанимателя и рванут куда подальше. Первый залп пришелся по вражескому линкору. И сразу же стало ясно, Ни черта распорядитель не знает, против кого сражается. Вместо попытки смониврировать, чтобы уклониться от сдвоенного попадания, корабль продолжал стоять неподвижно. Через несколько секунд вместо него образовался огненный шар, видимо, взорвался реактор. Тут же прилетела ответка от рудейной платформы, просадив щиты возмездия на 50%. Флот противника наконец сообразил, что к чему, и начал неуклюже перестраиваться, уходя под защиту орбитальной обороны. До подрыва мин еще два крейсера превратились в груду обломков. Вторая платформа, набрав приличную скорость, шла на сближение с первой, когда мины достигли своей цели. Пять мощных взрывов, произошедших в непосредственной близости с целью, раскололи ее надвое. Мы не ожидали такого эффекта от взрыва, а уж противник тем более. Часть кораблей просто смяла одной половиной платформы. Другая, паря воздухом по линии разлома, Медленно двинулась вправо, заставляя вторую орбитальную крепость замедлиться, чтобы избежать столкновения. К этому времени линкоры тоже вышли на дистанцию огня главного калибра. Крейсер и москитный флот я тут же отправил в тыл прикрывать подаренные рудовозы. Было ясно, что справимся и без них. Параллельно связался с Вейсом. Лейтенант, с какой целью оставил одну мину? Адмирал для распорядителя оставил Флагман еще в самом начале боя отделился от флота и сейчас уходит в направлении Третий орбитальной. Это не военная база, улыбнулся я. Вижу, что ты уже возле нее. Сначала подумал подорвать хочешь. Сколько времени до столкновения мина с флагманом? Искин дает три минуты, доложил пилот. Приказ по флоту: маневр уклонения. Выходим из боя. Тут же отдал я приказ. А затем, поддавшись какому-то чутью, еще один. Дян Ты сможешь направить на главную вражескую базу тот же пакет информации, что мы получили от скитальцев? Да, адмирал. А можешь сформировать новое послание, чтобы оно по структуре соответствовало этому пакету? Мне понадобится несколько минут на формирование файла, ответил ИИ. Какое будет содержание послания? Внимание, угроза. Немедленно покинуть орбиту планеты. Я быстро собрал свои мысли в короткий приказ. Адмирал Флагман распорядителя не уничтожен, но сильно поврежден взрывом и в настоящий момент совершает вынужденную посадку на планету. Доложил Палыч, заставив вновь сосредоточиться на тактической карте. Красный маркер корабля с мохнатым на борту уже миновал атмосферу планеты. Через минуту тот должен был приземлиться на ее поверхность. Остальные красные точки собрались возле крупного маркера орбитальной батареи и пока затаились. Наш флот тем временем, отдалившись от арены, в ближайшие пару минут должен был вновь нацелиться на вражескую группировку. Адмирал: "Послание сформировано. Отправлять?" Обратился ко мне и Эленкора. "Отправляй", подтвердил я и вновь обратился к командирам кораблей. "Приказ по флоту: всем прекратить движение. Лейтенант Вейс, выдвигайся к месту посадки флагмана, проведи разведку". Ожидание затянулось. Я уже было решил, что ошибся, но тут вмешался Эмбата, указав на тактический экран. Командующий, на том месте, где большая красная точка, происходит странное. Я чувствую, как там просыпается кто-то огромный. Главное, чтобы этот огромный оказался дружественным, ответил я, наблюдая, как красный маркер начал медленно удаляться от планеты. «Диан, изображение быстро. На месте, где раньше располагалась база, сейчас находился какой-то мусор. Словно в том месте недавно прошел бой, и сейчас остатки подбитых кораблей медленно дрейфовали на орбите арены. Сама база в это время, оставляя за собой шлейф из обломков, довольно быстро удалялась от планеты. Диан, срочно сформируй новое послание. Я забеспокоился, что корабль, который был для нас настоящей находкой, наберет скорость и уйдет в прыжок. Пусть остановится и ожидает дальнейших инструкций. Принял, выполняю, отозвался Искин. Адмирал, для чего нам эта лоханка? задал вопрос Александр Петрович, явно не понимая его ценности. Капитан Ануфриев, этот корабль наш шанс сообщить всему альянсу миров о надвигающейся угрозе. С него же можно провести общегалактическую трансляцию. Охренеть, не сдержался Василий. Как мы раньше до этого не додумались? Потому что не имели нужной информации, ответил Владимир. Адмирал, это сколько мы силы и времени сэкономим, если дело выгорит? Корабль скитальцев подчинился приказу. Раздался голос Диана. Остановил движение и просит дальнейших указаний. Пусть ожидает. Хотя нет. Спроси, может ли он перемещаться в гиперпространстве? Сейчас станет ясно, осуществима моя задумка или придется обустраивать на арене еще одну базу. Да, и пусть сообщит, в каком он состоянии. Принял. Ответил Скин и тут же добавил. Адмирал, одновременно с трех кораблей вражеского флота поступил запрос на соединение. Выведи все три на отдельный экран. Послушаю, что они хотят предложить, распорядился я. Что ж, все трое не гуманоиды. Два ящера и один псоглавец, похож на шиида. Едва их морды появились на экране, как они разом залаяли и зашипели. Я с трудом понял, чего хочет эта троица. А хотели они одного Под шумок урвать кусок пожирнее, придав своих и нанеся удар в спину. Я даже отвечать не стал. Просто попросил ИИ, чтобы он переслал запись с переговорами на другие корабли и орбитальную платформу. Через пару минут на орбите завязался короткий бой, после которого вражеский флот сократился сразу на 6 кораблей. Оставшиеся четыре линкора и три крейсера отделились от платформы и быстро начали удаляться от арены, явно разгоняясь для гиперпрыжка. Адмирал Владимир явно не хотел отпускать противника. Пусть уходят», — решил я. «Расскажут другим, что с землянами связываться не стоит. «Диан, что там наш новый знакомый? И кто он вообще такой? Искин корабля или что-то иное? Очень примитивный разум, ответил ИИ. Может выполнять определенный набор команд. По уровню интеллекта соответствует искину первого поколения, без возможности саморазвития. Каково его состояние? Корабль исправен на 76%. Не работает система жизнеобеспечения. Двигатели, как маневровые, так и прыжковые в хорошем состоянии. В данный момент может совершить два гиперперехода, затем необходимо пополнить реактор. Список требуемых элементов Искин начал перечисление. Стоп, это к борт-инженеру, перебил я Диана, а затем обратился к командирам кораблей. "Камрады, Мы только что выиграли ту его кучу времени. Предлагаю разобраться с оставшейся платформой и возвращаться домой. Орбитальная батарея сразу приняла наши условия, едва мы попытались связаться с командованием. Практически весь ее экипаж, сев на два небольших транспортника, убыл в сторону центральных миров. Мы же, воспользовавшись одним рудовозом, прицепили к нему трофей специальными сцепками, а затем стали наблюдать, как эта безумная конструкция набирает нужную для прыжка скорость. Лишь когда получившийся тягач вместе с прицепом исчезли в гиперпространстве, мы вздохнули с облегчением. Второй рудовоз, корабль Скитальцев и Возмездие с бесстрашным на борту, тоже ушли в гиперпрыжок, а наша Троица осталась. Нужно было довести до конца еще одно дело. «Диан, ну как, получилось создать качественный эпизод? Спросил я ИИ, при этом наблюдая по видео за происходящим на арене. Там, по каменистой пустыне полз оздоровенный шмель. За ним тянулся голубоватый след, начинающийся почти от упавшего корабля. И по этому кровавому следу двигался зверь. Вернее, превратившийся в зверя разумный, знакомый мне Ушан. Броня костюма гладиатора частично отсутствовал. Из оружия только клинок, покрытый голубой кровью, одно ухо оторвано, вместо него страшный шрам. Иногда камера захватывала выражение лица одичавшего Хумана, искажённое яростью, смешанной с предвкушением. От его вида мороз пробегал по коже. Осталось запечатлеть финальную часть и можно будет сворачиваться. Хорошо. Аркадий главное вовремя остановил гладиатора. Обратился я к штурмовику, под невидимостью шагающему вслед за Однаухом. Расстояние приходилось держать приличное, чтобы Ушан не услышал звук шагов. По той же причине боец не стал отвечать мне, чтобы не выдать себя. Наконец Ушан нагнал бывшего распорядителя. лицо его исказило гримаса лютой ненависти. Он зарычал, словно дикий зверь, а затем метнулся к мохнатой твари, которая, почувствовав близкую смерть, попыталась ускориться. В этот же момент раздался хлопок, а появившийся из ниоткуда сеть сбила гладиатора с ног, обмотавшись вокруг его тела. Тут же со всех сторон к валяющимся на камнях телах бросились бойцы, вышедшие из невидимости. "Адмирал, что делать с этим насекомышем?» обратился ко мне старшей штурмовой группы. "Оставьте ему универсальную аптечку, а гладиатора с собой забираем. Всё, парни, дело сделано. Пора возвращаться домой." Через 20 минут флот начал разгон. Я, как и большая часть экипажа, не заступившая на вахту, готовился как следует отдохнуть ближайшие несколько часов. Стоя под ионным душем, я насвистывал одну из песен Высоцкого. Арена прекратила свое существование раз и навсегда. Скоро весь альянс миров увидит, что случилось с их главной развлекательной передачей. А после еще и узнает, что их спокойной беззаботной жизни Приходит конец.